На утро небольшое войско, дружина Эсхейт, охрана Телора, таборг ярче и дирижабль, паривший над ними, выдвинулась к югу. Идти решили самым коротким путем, благо с двумя кимортами, с четырьмя даже, если считать Онор или Уру. Любую тропу можно было превратить в торную дорогу, а реку или пропасть преодолеть без задержек. Изульмингарма за ними увязалась слежка, но шпионов в быстро отводил. В том, чтобы затуманивать разум и наводить мороки, ему равных не было. Так за день иногда удавалось покрыть расстояние, равное трем обычным переходам. В пути Фог неожиданно для самой себя сдружилась с Эс Хейт, а еще больше с ее котами которые повадились спать на крышке парящего сундука, прижимаясь друг к другу теплыми боками. Наместница много рассказывала о повадках своих любимцев и о другом зверье, которое на севере водилось в изобилии, а на востоке считалось диковинкой. О рогачах, властителях лесной чащи, с их мощными копытами, способными одним ударом смять шлем воина точно бумажный фонарь. О вертунках, пушистых, с длинными чуткими ушами и мощными задними лапами. О птицах, ящерицах и змеях. О диких собаках с черной полосой по хребту. Необузданных и безжалостных хищниках. Наконец, о лисах, мудрых зверях, способных управляться с морд. По количеству хвостов и по окрасу можно было судить о том, насколько лиса сильна. К примеру, белая девятихвостая красавица могла обратить в бегство даже городскую дружину, выдыхая пламя и создавая жуткие мороки из ночной тьмы и туманов. А молодые лисы, рыжие и двухвостые, были слишком наивными и запросто могли угодить человеку в услужении. «Коты тоже не так просты», С усмешкой сказала Эсхейт, оглядываясь на своих питомцев, привольно раскинувшихся и вытеснивших фог на самые краешек сундука. «Видела, как глядят? По-человечьи. Каждое слово понимают, а что слушаться не спешат. Это характер у них такой непростой. Мирра, наместник юга, нравом похож на них. Близко к себе никому подойти не позволяет». Чуть что, выпускает когти и шипит. А таким ласковым мальчишкой рос. Бывало подойдет, в обе щеки расцелует, обнимет, щекой к груди прижмется и говорит. «Научи меня головы мечом рубить». «Ну как тут отказать?» Фагарта закашлялась, поперхнувшись вздохом, и отвернулась, пряча улыбку. «Действительно?» Отряд спускался по склону горы в долину, где виднелась широкая дорога, оглушающе пахло северным летом, скромными лесными цветами, хвоей, разогретой на солнце, мхом и камнем. Но чем дальше, тем приземистей становились деревья и привольнее раскидывались кроны, и трепетали на ветру сизоватые листья шириной в ладонь. Надо заметить. Мечом ему размахивать нелегко было, стан девичий, руки как тростинки, весь в матушку пошел, в зиту, продолжала Эсхейт с теплой улыбкой. Но вот упорство и ума ему было не занимать. Как он понял, что простой силой многого не добьется, стал изучать морд оружия и так преуспел, что я ему, пожалуй, доверила бы и белые горы оборонять. Да и государь из него хороший бы получился. Несмотря на характер, удивилась Фог. Не то, чтоб это мое дело было, но о его вспыльчивости и гордости легенды ходят. Эсхейт фыркнула только. Вот потому он и был бы хорошим государем, что при таком скверном нраве умудряется поступать по справедливости, бедных не обирать, а слабых не обижать есть правда за ним один грешок чуть понизила она голос, скосив взгляд на дружинников скакавших следом за ними Не терпит он, когда его дразнят красавицей, уж больно натерпелся этого по юности во дворце. бывало что и лорга ради шутки заставлял его надевать женское платье и подавать хмель на перу Так что если теперь какой воин брякнет, что мол Мирра похож на девицу, то быть бою насмерть. Если женщина это скажет, Мирра ответит, а ты похожа на бревно. Ну а на дитя несмышленное разве что сердито глянет. Ну да когда ребятня взглядов-то боялась? Дразнится. Еще как дразнится. Говорят, Мирра потому набрал к себе в дружину таких же красавиц и красавцев, чтоб не больно-то выделяться. Так за разговорами дни пролетали незаметно. Огорчало разве, что видится с Сиджи теперь получалось лишь по вечерам. Он управлял дирижаблем и спускался вниз лишь тогда, когда отряд останавливался на ночлег. Время песен и плясок, высоких костров и шумных пиршеств прошло. Эсхейт торопила своих людей, и за день все слишком уставали. Наконец, даже Телор не выдержал и спросил, зачем так спешить, на что она пожала плечами и ответила коротко, «Да как-то беспокойно». Иногда ощущала тревогу и фог, особенно ближе к ночи, после ужина, когда все, кроме часовых, начинали уже засыпать. Может, потому что где-то рядом бродили грозы, и воздух казался спертым и влажным. Может, потому, что на пути стали чаще попадаться люди, оставшиеся без крова, сироты, погорельцы и скитальцы, обездоленные войной. И хотя Эсхейт твердила, что ни Кальф, ни Мирра никогда не отдадут приказ сжечь деревню, кто-то все же это делал, иначе откуда взяться пострадавшим? Из-за тревожных мыслей и духоты Фагарта подолгу не могла уснуть, и когда одним вечером Сидши лег рядом и осторожно обнял ее, она не сказала ничего, только нашла его руку и сжала и уснула, крепко-крепко, впервые за несколько дней. Следующим утром, необыкновенно ясным и спокойным, ни ветерка, ни облачко на небосводе, вдали на горизонте Показалась темная громада. «Кемень гора», — сказал Телор, указывая на нее. «Если поторопимся, то послезавтра к вечеру будем там». «И что тогда?» — хотела спросить Фог, но промолчала. А ночью, перед самым рассветом, проснулась вдруг с ощущением надвигающейся беды. «Что такое?» — пробормотала, привставая на локте, И, стараясь не разбудить Сидше, обнимающего ее со спины. Лиури кошмар приснился, или Садхам чудит, которая ящерка. Вокруг было тихо, даже слишком. В высоком небе, слегка посветлевшем на востоке и почти что черном на западе, мерцали звезды, мириады неверных колеблющихся огней, умолкли ночные птицы. Молчали и насекомые, обычно стрекочущие в траве. Погасли костры, даже сторожевые, и стала зябка. Морт! осознала вдруг Фагарта. морт отхлынула, совсем, ни капли нет. А еще все спят слишком крепко, и дозорные тоже». Ей стало страшно, она кое-как растолкала Сидше, сонного, а Соловелова, точно пьяного. А затем увидела, как из шатра, пошатываясь, выходит Телор, которого тоже что-то разбудило. И в голове у нее точно щелкнуло, картина сложилась. «Землетрясение!» выдохнула Фог, подскочив на ноги. Не устояла, повалилась обратно на ложе и одеял, к ситше, который тряс головой, точно в ушах у него была вода. Учитель рассказывал, перед большим землетрясением морт уходит глубоко в разлом, как на горе Анцу, и от оттого бывает слабость и удушье, и... Телор, еще мгновение назад заспанный и вялый, сообразил, что делать едва ли не быстрее, чем она договорила. Вверх! крикнул он. «Поднимай их!» — и раскинул руки, вытягивая морд из трав и деревьев вокруг. Погра оглянулась по сторонам и последовала его примеру. Только силу зачерпнула из низких грозовых облаков к югу, откуда дотянулась, сколько смогла. Спящие люди и гурны медленно, плавно воспарили, а с ними котелки, шатры и повозки. Себя и сидша она подняла на одеяле, хмурясь от напряжения и прикусывая губу лишь бы не уронить. Они едва успели обезопасить всех, как послышался вдруг гул, постепенно нарастающий. И земля заходила ходуном, трескаясь, точно сахарная корка на пироге. А морд, исчезнувшее было, хлынуло обратно. Жесткий плотный поток, невидимый глазу. Люди начали просыпаться. Кто-то закричал, увидев растущие трещины и оползающие склоны. Послышался плач и причитание, и воззвание Каю на смешнику, и крепкая брань. Эсхейт парила в воздухе, крепко прижимая к себе обоих котов. И ее ночная рубаха чуть просвечивала в звездном свете, а заплетенные на ночь косы завивались кренделями. «Помрем мы, что ли?» Спросил кто-то удивленно и тут же рассмеялся. Тарри верно или кто-то из его приятелей из табора. Ух, так хоть полетаем перед смертью. Когда с треском наклонилась и обрушилась в пропасть старое кряжестое дерево, не по себе сделалось даже фог. Грохот из-за обвалов и треск разверзающихся земных недр перекрывали крики и плач постепенно сливаясь в монотонный оглушающий рокот. «Скорей бы прекратилось!» — думала она, обливаясь холодным потом. Рубашка неприятно липла к телу, а ворот царапал шею. «Скорей бы успокоилось все, пока я еще держу, пока могу!» И все-таки они выстояли. Само землетрясение продлилось недолго, меньше минуты, Но какое-то время грохотали с разных сторон оползни и обвалы, возникали вдруг огромные ямы в неожиданных местах. Кое-где появились расщелины, из которых валил, нет, не дым, как померещилось сначала, а облака -морт, густой и черный. Пейзаж вокруг, еще вчера умиротворяющий и величественный, изменился а силуэт кемень горы стал рогатым, точно она раскололась надвое. «Боюсь, это не конец», — произнес Теллар, приблизившись к фог. Выглядел он изрядно потрепанным, а душистые лесные цветы, из которых был сплетен его венок, высохли и почернели, как и трава под ногами, и ближние деревья. «Землетрясения у нас случались и прежде», Но таких сильных я не припомню, а ведь говорят, что когда открываются недра, приходят беды, закончила за него Фагарта. По спине у нее мурашки пробежали. Да, у нас тоже так говорят. Надо проверить, что со снаряжением. Никто не ранен? Вроде бы нет, ответил он и улыбнулся. Ты хорошо справилась. Знаю, что ты взрослый Кимарт, и в одобрении старших не нуждаешься. Фок вспыхнула. Нет, спасибо, я я рада, ответила она, запинаясь немного. Телор не напоминал ее учителя ни обликом, ни манерами, только ростом немного, но его похвалы были приятны. Может, ей не доставало долгое время именно этого, услышать что она делает все правильно. И, к слову, пока я смысле не сбилась, нет ли у твоих людей или в дружине Эсхейт простого оружия, которое можно использовать как заготовку? Я спрошу, кивнул он и спохватился. А какое нужно? Один короткий меч, прикинула она, вспомнив, что носил Иолам в добуре. Затем обернулась к Сидше. «А ты чем пользуешься обычно?» «Удавкой», — нехорошо усмехнулся тот. «Это шутка была. Не хмурься. Легкий кинжал подойдет. С клинком вот такой длины». Он постучал себе по запястью чуть пониже ладони. «Да я и не хмурюсь», — растерянно ответила Фагарта, когда Телор, пообещав подыскать что-нибудь подходящее, ушел. Просто задумалась, Куда в удавку встроить самоцвет или мерцитовую капсулу? А то у меня заготовки такие только, крупные. Я ведь для Ачира делала их, разве что в рукоять. Но если вместо рукоятей у удавки кольца, то получается, что вовсе некуда. Почему ты смеешься? — Потому что ты полна сюрпризов, моя госпожа, — тихо ответил Сидше и привлек ее к себе мягко. Так много знаешь, и так мало. Он мягко коснулся губами ее лба. Вокруг переговаривались, причитали и плакали люди. Гурны тревожно фыркали в отдалении, светлело небо на востоке, а ветер тормошил уцелевшие на склоне деревья, но все это было неважно. Сердце у Фог колотилось часто-часто. «Если я чего-то не знаю...» то научи, сказала она, беспомощно стискивая у него на груди рубаху из нежного и тонкого полотна и чуть повернула голову в смятении. «А если ты испугаешься?» – щекотно улыбнулся Сидший ей в макушку. «Значит, повторяй, пока не привыкну». «Наверное, она бы сама его поцеловала, приподнявшись на цыпочки». Если б не заголосил вдруг сэрим в отдалении. Сатхам! куда побежала поганая эта ящерица? Ей-ей, держите ее, она к расщелине улепетывает!» Когда алую ящерку удалось поймать, и впрямь, недалеко от пролома в земле, который словно притягивал ее, фагарта изрядно взмокла, проголодалась, устала и разозлилась. А Ситши успел накинуть плотную черную хисту поверх рубахи, и это разочаровывало едва ли не больше всего остального. Солнце взошло, начинался новый день, и он обещал стать весьма беспокойным. Насчет бед, приходящих за землетрясением, Телор угадал. Первую тварь они встретили у подножья горы, огромного серого паука с человечьими руками. Быстрее всех его обнаружила, как ни странно, Онор, ехавшая в середине отряда. Она обернулась вдруг вправо и наотмашь рубанула морд, как большим клинком. Располовиненный паук свалился с дерева под изумленные вопли и брань к ярче, и лязг мечей, которые дружинники разом вытащили из ножен. А Онор смотрела не на паука, а на собственные руки. И повторяла недоверчиво, «Какой большой и так легко умер! Значит, я могу!» Сэрим, который ехал на телеге с и, похоже, не особенно был этим доволен, ворчливо откликнулся. «Ты, милая моя, Кимарт, ты горы двигать с места на место можешь. Что тебе, какая-то уродливая тварь? Как там она зовется, к слову?» «Предильщик» ответила Фог, подлетев на сундуке поближе. Коты, до тех пор безмятежно дремавшие на крышке, проснулись и принялись выгибать спины, вздыбливая шерсть. Их иногда встречают в глубоких шахтах, особенно там, где раньше был Мерцит. А раз мы не в шахте, то похоже, что он вылез из разлома». «Да, вероятно», — согласился Телор хмуро. «Надеюсь, что он один такой, но вряд ли. Сожгу-ка я его на всякий случай. Бывает, что подобные твари таскают в собственном брюхе живых детенышей». «Я сожгу», – неожиданно вызвалась Онор, «по-прежнему бледная, но необычайно оживленная. И впервые за многие дни бодрая. Я могу». «Попробуй», – разрешил Телор с улыбкой. Огонь вспыхнул в три человеческих роста, жаркий, бездымный, белесовато-синий. Выражение лица у онор на миг стало свирепым, и дальше она уже ехала не в середине отряда, сонная и печальная, а с краю, хищно высматривая, кого б подпалить еще. Долго ждать не пришлось. Следующее чудовище сразило Эсхейт, огромного червя прозрачного точно выточенного из хрусталя он метался в тенистой низине круша все на своем пути тонкие деревца были поломаны как трава, а в земле виднелись глубокие рытвины. копье одного из всадников отскочило от чешуйчатой шкуры как от металлической болванки, но наместница не растерялась и воздев меч обрушила на тварь пурпурную молнию. «Червь шалпана», — опознала чудовище Фог-холодея. «Очень опасное существо. Питается морд, которую извлекает из живых существ. А когда насытится, разделяется надвое. Нам еще повезло, что мы повстречали его днем, в сухую погоду. Ночью и в дождь он был бы почти непобедим. Не надо его трогать, оно ядовитое». «А сжечь можно?» – коротко спросила Онор. Ей единственное, кажется, было весело. Чем ближе к Кимень-горе, расколовшейся надвое, тем чаще встречались твари. А вскоре стали попадаться и люди. Мертвые, растерзанные, изувеченные и умирающие. Больше всего запомнился от чего-то мужчина, лишившийся нижней половины тела, Он полз и полз по тракту упрямо, оставляя за собой кровавый след. А когда увидел впереди отряд, то вдруг завыл по-звериному. Помочь ему было уже нельзя. Фог хотела попытаться, но Телор велел ей отойти и отвернуться. Она послушалась, но стала тошно. Окрестности горы бедствия изувечило куда сильнее, чем склоны в половине дня пути отсюда. Похоже, что его источник находился где-то неподалеку. Местами пласты слоистых скал вывернуло из-под земли и вспучило так, что дорога стала непроходимой, и передвигаться приходилось медленней и осторожней из-за чудовищ. Несколько человек из табора были уже ранены и Эсхейт приказала дружине окружить к ярче со всех сторон и не терять бдительности. С тех пор всадники ехали, обнажив морт мечи, и это спасло немало жизней. Последнюю тварь, огромную черную многоножку с пастью, в которой поместился бы гурн целиком, пришлось загонять почти дюжине воинов во главе с Теллором в перекошенном венке и рубить по частям. Откуда же они прут? в сердцах бросил Иаллам, который успел уже испытать подарок воспламеняющий меч, который Фог наскоро сделала в лагере. Точность у меча немного страдала, но это с лихвой искупалось мощью. Конца им не видно! Из-под земли, ответила она, пользуясь короткой передышкой. Отряд вышел на относительно неповрежденный участок дороги где о недавнем бедствии напоминали только поломанные деревья и небольшие провалы, там, где почва осела в глубинные пустоты. Потому, кстати, летучих существ среди них и нет, кроме жуков. «Мне и их хватило», — содрогнулся и Аллам и машинально почесал шею, куда недавно пришелся укус ядовитого жука и глянул вверх на дирижабль. Везет твоему капитану, летит себе в вышине, горя не знает. Можно и мне к нему? Можно, я тебя морд вверх подкину, ты постучись в окошко, может, он откроет, а может и нет. Тьфу ты, шутки твои! Откликнулся и Аллам, нисколько не обидевшись, впрочем. Лучше прокати меня на своем сундуке, а то мне опостылило уже месить грязь. «Ох!» «Что ох?» — хотела спросить Фог, но тут и сама увидела. Лесная дорога вильнула в очередной раз, нырнула прямо в арку под сросшимися ветвями двух исполинских деревьев и влилась в луг. Прежде, наверное, зеленый, а нынче пестрый от множества тел в примятой и стоптанной траве. Здесь были и воины в зеленых плащах с золотой вышивкой по краю, и в синих плащах со знаком в виде двух перекрещенных мечей над цветком, а больше всего в неприметных темно-коричневых и грязно-серых плащах без гербов, зато с меховой опушкой. «Те самые!» — заорал вдруг Тарри, привставая на телеге, и приложил ладонь над глазами, словно от солнца их защищая. «Гляньте, те самые воины, что нам тогда встретились!» «У них раны от мечей и копий, а не от клыков и когтей!» Хрипло произнес Иаллам бледнее, и даже его серые глаза, кажется, посветлели еще больше. «Тут человек человека убивал!» Он почти не ошибся. Тела, изувеченные подземными тварями, тоже попадались, но не так много. Телор осмотрел их и пришел к выводу, что чудища появились намного позже, чем началась битва, и пожирали уже мертвецов, а не живых. Впрочем, раны от морд оружия выглядели даже хуже, чем от когтей и зубов. Иные покойники обгорели так, что человеческого в них почти не осталось, другие были наполовину заморожены, третьи точно частой сетью рассечены. Фог многое уже повидала, но вскоре и ей стало дурно. Она вернулась к сундуку и привалилась боком к его стенке, мелко дыша и прихлебывая холодную воду из фляги, пока дружинники, спешившись, осматривали поле в поисках выживших и изучая следы. Сперва сюда явились всадники из Беры, примерно пять дюжин, на закате. Подвела итог Эсхейт, выслушав все доклады и хорошенько оглядевшись. И указала мечом на тракт, теряющийся в роще на другой стороне луга. «Вон оттуда! Через час или два со стороны холма пришли воины из Орма. Почти шесть дюжин. Частью пешие, частью нагурнах. Среди них точно был кальф. Такого огромного скакуна больше ни у кого нет». Остановились они вон там, и, похоже, что готовились не к битве. Посреди луга установили жаровню, принесли серебряные кубки и вино. «Примирение», — кивнул Телор, приблизившись. Один из кубков, погнутый и закопченный, он как раз вертел в руки, рассматривая с разных сторон. «Земля там порядком обгорела, но кое-какие следы остались». «Думаю, что Кальф и Мирра поехали навстречу друг другу, затем спешились, вино не пили, им напоили землю в знак клятвы, а часть пролили на жаровню, но завершить обряд не успели, по ним ударили из засады, вот эти, в сером», — кивнул он на воинов в плащах без гербов. «Видимо, хотели избавиться разом от двоих наместников» а объяснить все между усобицей, А потом вспыхнула битва. «И пошла не так, как задумывалась», вздохнула Эсхейт. Перекинула косу через плечо, потеребила задумчиво. «Сердцу неспокойно, как бы не было беды с Мирром и Скальвом». «Среди мертвых я их не нашел, а искал хорошо», улыбнулся Телор, и, ободряя ее, Осторожно прикоснулся к плечу. Рано печалиться, пока мы правды не знаем. Отсюда ведут два следа: один в холмы, а дальше в лес. Туда дружину кальва теснили воины в плащах без гербов, другой к озерам. Там один отряд всадников преследовал другой. Судить не берусь. Далеко я по тому следу не прошел, но, похоже, это Мирра за кем-то погнался. Эсхейд помрачнела. Разделились. А затем земля вздрогнула и разверзлась. И полезли твари. Она хотела что-то еще добавить, но тут тари помогавший осматривать место сражения, закричал с самого края луга, где начинался лес. «Живые! Тут живые есть! Ступайте сюда быстрей! Ба, да тут не лекари! Колдуны нужней!» Выжившие были из дружины Мирры, и их оказалось двое. Молодая мечница с густыми светлыми кудрями, сейчас слипшимися от крови и грязи, и трубач, слепой на один глаз, совсем мальчишка еще, лет 14 и не больше. Вот ему-то и досталось сильнее. Спина была рассечена от плеча и до бедра. Позвоночник оказался поврежден. А крови вытекло столько, что сомнения брали, осталось ли хоть что-то в худеньком тельце. Мечница выглядела чуть лучше, хоть и почти лишилась правой руки, висевшей буквально на лоскуте кожи, и ноги у нее обгорели до колен. — Спасите моего господина! — повторяла она почти беззвучно, пока Фог пыталась срастить ей кости. — Я... «Я ему ничем не помогла, подвела только». Позже мечница рассказала, как все было, подтвердив предположение Эсхейт и Теллора. Наместники Юга и Востока действительно решили положить конец бесцельным стычкам и доискаться до правды. Они давно подозревали, что их стравливают между собой, а последняя поездка Мирры в Свен к наместнику Биргеру, Лишь укрепила эти подозрения. Собрав самых доверенных воинов, братья встретились в тайне здесь, у Кимень горы, и поклялись вместе найти подстрекателя и отомстить. Но когда они обнялись, скрепляя клятву, на них обрушилась волна пламени. Господин Мирро укрыл брата своим плащом, рассказывала мечница Тихо, и взгляд у нее был стеклянный. Фагарта сумела избавить ее от боли, но долгие часы нестерпимых мук не прошли бесследно. Его плащ... Его плащ ни стрела, ни огонь, ни молния не берет. Он особыми камнями расшит. И началась... Началась битва. Мы сразили многих, но нас теснили. Я билась с пятью противниками разом, к яльку не пускала. Он... Он трубач наш и знаменосец. Ребенок еще. Это который чернявый и одноглазый? Спросил Теллар, выплетая себе венец заново из трав и луговых цветов. Мелких белых, напоминающих звезды, и крупных лиловых метелок. Да ляг ты, ляка галтелая, цел твой мальчишка. Не знал, что мир берет в свою дружину у вечных. Он красивых берет. — улыбнулась мечница, слепо глядя в небо. — А Яльк? Яльк поет красиво. — Господин… Господин сразил моих врагов и укрыл нас своим плащом. Сказал затаиться, сберечь мальчика и себя. — Я подвела. — Господин Мирра! — вскинулась она вдруг, выгибаясь дугой, и фог поспешно усыпила ее. «Разум так быстро не исцелить, как тело», — растерянно подумала она, касаясь спутанных кудрей мечницы, едва-едва очищенных от крови, дольше болит. А вслух спросила, обернувшись к Телору, «Что будем делать? За кем прежде пойдем? За Миррой или за Кальвом?» «Разделимся», — ответил тот задумчиво, покачивая на пальцы недоплетенный венок. «Иначе боюсь быть беде. Помнишь ту многоножку? Вот в округе она, видно, прочих тварей и пожрала, ненасытная, а раненых не нашла лишь потому, что они были укрыты плащом Мирры. Так-то, может, и другие выжившие были. Кальф отступал небездумно, в той стороне, в самой чаще». У него есть тайное укрытие, лесная крепость. С другой стороны, за ним-то большинство вражеских воинов и пошли, если по следам судить, почти сотня. Даже если там не у каждого врага морд-меч есть, сила не на его стороне. Мир в догонку за кем-то важным, как бы не за командиром этих в серых плащах. Его воины вооружены хорошо, но их всего лишь дюжина. Я прошел по следу, но все, что нашел, несколько мертвецов в плащах без гербов и большую расщелину поперек дороги, шириной пятьдесят шагов, не меньше. И если мир не на ее дне, то он на другой стороне. «А там могут быть твари», — кивнула понятливо Фагарта и поднялась. «И скоро ночь». С наступлением темноты появятся все, кто сторонится дневного света. Мы полетим на дирижабле к озерам и попробуем отыскать мир рус воздуха, так быстрее. Мы двинемся к лесной крепости вместе с табором, не бросать же их здесь. Повезло же бедолагам связаться с нами, — ответил Телор. И оглянулся в поисках наместницы. «Ступай, немедли». Я все объясню, Эсхейт. Когда беремся до крепости и выручим кальва, я запущу в небо зеленые огни, видимые лишь Кимортом. К ним и полетите. Условившись так, они расстались. Осмотревшись, Фагарта отыскала и Аллама. Пользуясь случаем, тот задремал в телеге у Кярчи, не смущаясь ни мертвецов вокруг, ни близости расщелины, «Откуда могли вылезти новые твари?» Она его растолкала и вкратце объяснила суть дела, а затем спросила, отправится ли он с ней или с Теллором. «Ну, если ты не станешь меня и впрямь вверх подкидывать, чтобы я постучался в люк, то на дирижабле, конечно, передвигаться с подручней, хмыкнул он, потягиваясь и жмурясь. «Ох, и чудной сон мне приснился!» как будто покатилась по небу звезда и упала мне прямо в руки. И красивая, и колючая, и удержать нельзя, и бросить страшно. Вдруг разобьется. Как думаешь, к чему? — А мне откуда знать? — Фок пожала плечами. — Я ученая и киморт, а не предсказательница. Забирайся на сундук. Надо успеть отыскать Миру с его отрядом до темноты. «А где Сэрим, кстати?» Поначалу все шло гладко, даже слишком. Они беспрепятственно добрались до дирижабля. Сидше, вовремя заметивший их с земли, открыл большие дверцы, через которые обычно заносили груз, и сундук с тремя седоками влетел прямо через них. На борту Сэрим сменил подуставшего Чирре в кресле пилота, а Фагарта принялась копаться в вещах, разыскивая запасной окулюс, более мощный. «Я могу опустить штерру ниже, чтобы легче было заметить всадников», заметил Сидше. «До самых верхушек деревьев. Летучих тварей до сих пор мы вроде бы не встречали». Он стоял у стенки, прислонившись к ней и скрестив на груди руки. Солнце, клонившееся к закату, зажигало теплые искры в волосах, и притворно разрумянивала бледную кожу. Ворот черной хисты и нижней рубахи из тонкого красного шелка был распахнут ровно настолько, что видны были ключицы, а грубоватые сапоги, подходящие для путешествий по северным лесам. Капитан сменил на ишмирадские бархатные туфли, тонкие и надетые на босую ногу. «Если б я его не знала», — подумала Фог невольно заглядываясь на изящные очертания обнаженных щиколоток, то решила бы, что он принарядился для меня. «Лучше оставаться чуть выше верхушек», вслух ответила она и отвернулась, чтобы сохранить ясность мыслей. «И попробую остановиться над расщелиной. Хочу кое-что сделать». «Что именно?» «Сомкнуть её». Сэрим за штурвалом раскашлялся И пробормотал себе под нос что-то неразборчивое. Различить получалось лишь отдельные слова, вроде «молодежь», «чего удумала», и «мы-то такими не были». Расщеленные они достигли за четверть часа, не больше. Как Тейлор и говорил, она находилась недалеко. Землетрясение натворило здесь много бед. И с высоты это было видно, как на ладони. Кое-где верхний слой почвы пошел складками, как ковер. Образовалось множество провалов, а русло небольшой лесной речушки перегородило вскучившимися породами. Сама расщелина на первый взгляд казалась пропастью без дна, протянувшейся на тысячу шагов, но в действительности по-настоящему глубоких участков было немного. «Должно получиться», – размышляла Фагарта, – свесив голову в люк и рассматривая через окулюс движение морд и положение слоев песка, глины и камня. «Ага, вот здесь непрочно. Если подтолкнуть немного, то разлом сомкнется. А там...» «Голова не кружится, красавица?» Бархатные черные туфли остановились в ладони от края люка. «Может, придержать тебя за плечи?» Самым трудным было не обернуться в тот момент и не посмотреть на него. Снизу вверх. «Я ведь сейчас у его ног», – подумалось вдруг и стало неловко. «Не надо», – ответила Фог и притронулась к колесику на окулюсе Хотя и так настроила уже его безупречно. «Лучше подай мне пару колб с мерцитом. Нет, пока одной хватит, наверное. Он достаточно чистый послышался смешок. «Как пожелаешь!» Продолговатая колба из темного стекла была заполнена на две трети. Серебристый металл внутри казался сгустком жидкости, но если бы кто-то зачерпнул и растер его между пальцами, то он рассыпался бы тончайшей пудрой с черным отливом. С некоторым трудом выпрямившись, Фагарта села у люка, поджав под себя ноги, и осторожно вытащила пробку, одновременно наполняя мерцит своей волей, и морт. Странно, пронеслось в голове. Раньше мне приходилось взвешивать металл на самых чувствительных весах, чтобы прикинуть, какое количество морд понадобится. А теперь я гляжу и понимаю, и никаких весов не надо, совсем как учитель. В груди кольнула, и она нахмурилась отгоняя несвоевременные мысли, а затем медленно опрокинула колбу над люком. Мерцит на мгновение завис в воздухе серебристой каплей и брызнул в стороны мельчайшей пылью, смешиваясь с облаком морд, а затем устремился вниз невесомым дождем. Одной колбы объемом в две чашки для чая хватило, чтобы покрыть почти треть расщелины, Отслеживая изменения через окулюс, Фагарта осторожно проталкивала облако глубже. Песок, насыщенный водой, плотная слоистая глина. Снова песок, глина и известняк. Наконец, добравшись до нужного участка, она аккуратно распределила мерцит и резко увеличила количество морд. Послышался глухой удар, точно взрыв где-то в глубине. В глазах на миг потемнело. «Так и знал, что стоит придержать тебя за плечо». Когда Фог очнулась, то обнаружила себя на полу, головой на коленях усидше. Он осторожно гладил ее по волосам, очерчивал ногтями кромку лба, проводил пальцами по губам. Окулюс лежал рядом. «Я...» — в горле резко пересохла, и она отвернулась но сделала только хуже, потому что теперь прижималась к чужим ногам с щекой, и жар, исходящий от тела, сквозь тонкую ткань ощущался болезненно остро. Я в порядке, не устала даже, просто разом вложила много морд, это как встать резко, Никак тогда, с бурей. Вижу, согласился он спокойно и коснулся ее щеки. Тогда ты была бледнее смерти и бредила три дня, а сейчас у тебя румянец. Это потому, что ты меня трогаешь. Она выпрямилась и села. Затем подвинулась к люку, снова надела окулюс и взглянула в пропасть. Потоки глубинной морд были теперь надежно отсечены. Расщелина сомкнулась. Там, в глубине. А поверхностный разлом опасности не представлял. Я смогла. В груди стало тепло. Я правда сделала это. Получилось. Теперь нам можно не бояться тех, кто вылезет из бездны, улыбнулась Фог, оборачиваясь. Сидша ответил ей такой же улыбкой, точно в зеркале отразил. Да, будем бояться только тех, кто уже вылез. Поначалу Сэрим ворчал, что, мол, с высоты следов на земле не разглядеть но вскоре вынужденно признал, что ошибался. Наместник Юга отмечал свой путь не столько примятой травой и отпечатками копыт в глине, сколько поверженными врагами, каждую тысячу шагов по изломанному телу в сером плаще. Морд оружием он явно владел превосходно, ощущая его как продолжение собственной руки и редко бил в полную силу, так, чтобы убить, но не разорвать в клочья. Там, где мертвецов не было, верное направление указывала взрыхленная земля, дымящиеся обломки и расколотые деревья. Убитых из отряда Мирры долгое время не попадалось, пока Ситший не заметил сразу двоих, точнее, два кургана из камней, застеленных зелеными плащами, со сломанными мечами у изголовья. Задержался, чтобы похоронить их, помрачнел Серим, даже зная, что так может упустить врагов. Впрочем, если уж такой, как он тебе на хвост сядет, то пощады не жди, и под землей найдет. Ох, да вы ж посмотрите только! В отдалении вспыхнул столб пламени почти до небес, отчетливо выделяющийся на фоне темнеющего неба а фог ощутила сильную вспышку морд туда она неосознанно вжалась лбом в стекло словно пытаясь переместиться к источнику огня яростного но быстро затухающего можно быстрее кто б там ни сражался думаю что противники его не люди да против человека такая силища перебор пробормотал сэрим поежившись Точно он тоже мог ощутить колебания морд. «Капитан?» «Иди пока отдохни», — ответил Сидши, не глядя на него. «Я сяду за штурвал». Стоило ему занять кресло пилота, как Штерра, точно почувствовав, полетела резвей. Даже раньше, чем он прикоснулся к рычагу. «Быстрее!» — повторяла про себя Фог, прижимая ладони к стеклу. «Пожалуйста, быстрее!» Ей казалось от чего-то, что они ужасно, невосполнимо опаздывают. Не увидеть с высоты нужное место не вышло бы даже при желании. Слишком уж приметным оно было: изломанные точно щепки древние деревья, взрытая земля, тлеющая трава и валежник, и целая орда придильщиков, огромных пауков с человечьими руками, наседающих на небольшой отряд всадников в зеленых и в серых плащах. Враги еще день назад, они сейчас бились бок о бок и проигрывали. Трое или четверо воинов уже пали, и вдвое больше скакунов. Когда дирижабль завис над полем боя, два предельщика как раз вырывали друг у друга мертвого гурна, пронзительно вереща. Дыхание у фог перехватило. Одновременно и от омерзения, и от ужаса, и от желания немедленно что-то сделать, вмешаться, спасти. «Остановитесь здесь», — отчеканила она, — «и готовьтесь сбросить лестницу». «Спускаться будешь?» Сэрима аж передернула. «Сейчас?» «Нет, не сейчас, когда приберусь». Гнев клокотал у нее в горле. Морд клубилась вокруг густая, как тогда в Кашиме, на арабском рынке, и такая же податливая. — Я ведь давно хотела этого, — осознала она. Хотела и сдерживала себя. И в оазисе, и в поместье Радхаба, и потом у лорги во дворце. Сила трепетала на кончиках пальцев. — А теперь не буду! Зажмурившись, Фагарта глубоко вздохнула сосредоточиваясь на ощущении разлитой в воздухе морд, и продолжила стягивать ее, пока дирижабль закладывал петлю, замедлялся и останавливался. Чудовища внизу были тоже полны морт, только иной, алчной, голодной. Они напоминали расползающиеся жирные кляксы, а люди рядом с ними – тусклые фонари. Нет, искры которые гасли слишком легко. Сейчас. Повинуясь воле и вложенному стремлению, морт рухнула вниз, тяжелая, смертоносная. Раздался звук, какой бывает, если хлопнуть ладонью по переспевшей ягоде. Фога открыла глаза и глянула сквозь стекло. То, что осталось от предильщиков, напоминало вязкую кашицу черно-коричневого цвета. Воины, только что готовые атаковать, недоверчиво оглядывались по сторонам, искали подвох. Наконец, один задрал голову и заметил дирижабль. «Вот теперь», — произнесла Фагарта, — «можно и спуститься». На борту в итоге остались только двое — Март и Чирри. Фог сперва спустилась сама вместе с Сидше, а затем помогла Сэриму и Иалламу. Дружинники, едва выжившие в бойне, поначалу приняли их настороженно, но имя Эсхейт развеяло их предубеждение. В конце концов, от отчего бы наместницы Севера не послать им на выручку Кимарта? Кто, если не она? «Помоги нашему господину, прошу!» — хрипло попросила немолодая уже всадница, черноволосая, с единственной белой прядью в косе. Изумительно красивая даже сейчас, в крови и в грязи. Он, он спас нас, увел в сторону чудовище, раздразнил и выманил, к озеру поскакал. Огромное чудовище!» Сердце у Фог дрогнуло от недобрых предчувствий. Вытоптанная земля под ногами показалась на миг топкой, как болото. «Что за чудовище?» «Как змея», — ответил копейщик. Широкоплечий и статный, с темными волосами и аккуратной бородкой, четко обрамляющей челюсть. Он бился в первых рядах и пострадал сильнее других, пусть жизни его ничего не угрожало. Но черная, со множеством острых ног, мечи от ее шкуры отскакивали, как тростинки, а из пасти исходил едкий смрад, и трава точно обугливалась. Перед глазами тут же возник образ твари, которую едва-едва сумел уничтожить Теллар. и не в одиночку, а вместе с дюжиной воинов с морт мечами. Оставайтесь здесь, тихо приказала Фагарта. С щелчком подозвала сундук, привычно вскарабкалась на крышку. Вы только будете мне обузой. Если не вернусь, садитесь в дирижабль и улетайте. Сидши ничего не сказал только сузил глаза, а и Аллам вскинулся, точно ему пощечину залепили. «То есть как, обузой! а эту штуку?» он потряс огненным морд мечом. «Ты мне зачем тогда дала?» Фог вцепилась в крышку так, что пальцем стало больно. «Чтоб ты выжил, дурак!» крикнула она, взмывая повыше. «Где там это озеро?» Никогда ей еще не приходилось гнать сундук так быстро, даже в пустыне. Ветер бил в лицо, заставляя слезиться глаза. В висках стучала кровь. Тук, тук, тук. Чем ближе к озеру, тем чаще попадались приметы битвы не на жизнь, а на смерть. Стволы деревьев, обугленные и переломанные, как хворост. Взрыхленная от удара земля и валуны, рассеченные пополам. Увидев труп Гурна, точнее его половину, оплавленную, точно облитую кислотой, Фагарта на секунду похолодела. Неужели опоздала? А потом впереди у озера вспыхнул столб пламени, точь-в-точь, точь, как прежде. Туда! Огромную черную многоножку, выгнувшуюся дугой на мелководье перед атакой, она увидела издали и, не задумываясь, ударила морд, вкладывая убийственное стремление. Тварь глухо заурчала, неожиданно приятно для своего омерзительного облика и немного похожа на котов Эсхейт. Плюхнулась в озеро, взметая целую волну ила и воды, а затем рванулась к новому врагу. «Я ее отвлекла! Хорошо!» сосредоточенно подумала Фог заставляя сундук набрать высоту. И, кажется, ранила. Убить не получилось. Мало силы? Или нужен проводник? Времени на размышления, впрочем, почти не было. Чудом выиграв фору в пятьсот шагов, Фог приземлилась, спрыгнула с крышки и быстро откинула ее, почти вслепую нашарила колбу с мерцитом. По счастью, она лежала на самом верху и выдернула пробку. Все произошло, как тогда, с ущельем, только быстрее. Мерцит разлетелся облаком, напитываясь морд. Облако почернело и ринулось навстречу многоножки, окутывая ее, облепляя прочную шкуру, проникая внутрь. — Сдохни уже! — шепнула Фог и хлопнула в ладоши. Чудовище, которое было уже всего в ста шагах, замедлилось, вздулось и лопнула, разлетаясь на кусочки некрупнее крупнее ногтя. — Неужели получилось? — выдохнула она, недоверчиво щурясь. Пахло неприятно, едко и затхло, мертвечиной пополам с желудочным соком. — Мирра, где он? Когда Фог возвращалась к озеру, то руки у нее тряслись. Она и не чаяла увидеть его живым, и представляла как станет рассказывать Эсхейт, что не успела. Заметила тело на мелководье и вздрогнула. Сунулась сначала в озеро сама, увязла выли по щиколотку и только тогда опомнилась. «Что же это я делаю?» Глубоко вздохнув, она подтянула к себе морд и раскинула во все стороны так далеко, как могла. Убедилась, что других тварей поблизости нет, и лишь затем переместила мир рук себе, осторожно, чтобы не сместить сломанные кости, и уложила на траву. Он все еще был жив, и действительно красив, красивее, чем рассказывали. Вот только лицо сейчас стало, как восковая маска. Левая рука повисла плетью, а справа тело облепляло не то слизь, не то студень. Что-то едкое, отчего ткань плавилась и начинала пованивать паленым. Притрагиваться к слизи Фагарта побоялась и сдернула с него разом всю испорченную одежду. Поврежденная кожа выглядела в лучшем случае воспаленной и вспухшей, а кое-где и обугленной до черноты. К горлу подкатила тошнота, и справиться с ней удалось не сразу. «Сперва избавиться от яда», Напомнила себе Фог вслух, заставляя себя не бояться и сосредоточиться на том, что нужно сделать. В конце концов, в добуре было страшнее, намного, да. Затем восстановить поврежденное, наконец избавиться от последствий и лишь тогда пробудить. Настроить сито из морд, фильтрующая яд, вышло не с первой попытки, но потом дело пошло на лад. Мирра оказался счастливчиком. Сражаясь с чудищем из глубин, он умудрился отделаться отравлением, ожогами и десятком сломанных костей. Дольше всего Фагарта провозилась с кожей. Жалко было оставлять такого красивого человека со шрамами. А вот руку собрала и срастила почти играючи. Бережно вычистила грязь из его волос, скорее красных, чем рыжих. Выудила из озера и сложила горкой морд оружие, от меча до кинжалов. Аккуратно окутала наместника облаком морд, пробуждая, и только тогда сообразила, что забыла кое-что. Одежда! Но Мирра уже открыл глаза. и сине-серые, как лед на озере по весне, как грозовое небо. «Я? Жив?» Голос у него тоже оказался красивый, мелодичный, как третья струна на семиструнке. Сейчас лишь самую малость хрипловатый. Смутившись, Фог поднялась и отступила к сундуку, отвечая слегка высокомерно и торопливо, точно защищаясь. — Как видишь, я от Эсхейт. Она просила за тобой присмотреть. Ты ведь мирра? Накинешь пока мою хисту? «От твоей одежды мало что осталось!» Он присел, морщась, и кивнул, не то соглашаясь на хисту, не то подтверждая, что он и есть наместник юга. В ушах у него качнулись серьги, красные полумесяцы из полупрозрачного камня, и Фог ощутила слабый отклик морд. «О, интересная работа!» заметила она с лишним, пожалуй, воодушевлением и расстроилась, что, пожалуй, глупо выглядит. «Серьги для защиты? Да? Держи!» И она кинула ему белую хисту, которую не надевала, наверное, с самого бегства из Шимры. Он неловко просунул руки в рукава и снова кивнул. Затем точно опомнился, тряхнул головой и ответил вслух. «Да, мать подарила. Я их надеваю. Иногда». Он поморщился. Голова болит. Это нормально, успокоила его фог. Сейчас, вблизи, наместник вовсе не казался таким пугающим, каким его описывали. Он говорил вежливо и тихо, и мало надо признать. Выглядел растерянным, двигался как в тумане. Ты потерял много сил, тебе бы сейчас поесть и поспать. Присядь, куда ты встаешь? Будешь резко двигаться, лишишься чувств, как девица. Последние слова она добавила нарочно: не то проверяя его, не то поддразнивая. Но он лишь кивнул снова и опустился обратно на траву. Плохо завязанная хиста чуть сползла с одного плеча, открывая ключицу, и мир разяпка натянул ткань повыше. Фог стало совестно. Ему и так плохо, а тут я со своими шутками. «Давай я тебе воды наберу, хоть попьешь», — предложила она вслух. «Только ее сначала очистить надо, а то что-то ила у берега многовато. Ты пить ведь хочешь?» «Хочу». Старшая красноватая луна выглянула из-за раздвоенной вершины кимень горы, заливая все ярким холодным светом. И берег, изрытый во время битвы, и спокойную гладь озера, и Мирру, который сидел отрешенно, едва прикрыв колени пола мехисты. Серьги мягко отблескивали в лунных лучах, два багровых блика, по оттенку точь в точь, как его волосы, сейчас чуть вьющиеся от влаги. Перестук Копыт Гурна Фог услышала издали, но сосредоточенная на том, чтобы добыть немного чистой воды, обернулась лишь тогда, когда раздался жизнерадостный голос. «Так и знал, что ты зря грозилась!» И Аллам спрыгнул с сгурно, помальчишечий счастливый и немного запьяневший от быстрой скачки. «Жива и здорова! Одолела чудище, да? Расскажи потом, как! Ха! А капитан мне теперь должен серебряную монету!» Я и впрямь его обогнал. Первым добрался. А что за красавица с тобой?» Добавил он тем же ласковым, многозначительным тоном, каким иногда кокетничал с ящеркой Садхам. Миру точно подменили. Взгляд у него вспыхнул, будто злое пламя запылало. Заострились скулы. Губы искривила надменная гримаса. «Повтори-ка, что ты сказал?» Это прозвучало тихо, но и Аллам услышал каждое слово и переменился в лице, разом бледнее настолько, что на щеках и переносице у него проступили веснушки. «То есть ты не женщина?» Фог стало смешно и неловко в то же время. Собранная вода вылилась обратно в озеро. Он только делает хуже с каждым словом. «Что?» – выдохнул наместник. Плавно поднимаясь на ноги. Его слегка шатало, но впечатление надвигающейся угрозы это не уменьшало, даже напротив. Да как ты! Глаза у Иаллама уже совершенно округлились. Он отступил на полшага и растерянно забормотал. Но я ведь никогда не ошибаюсь. Если мне кто приглянется, это точно красавица! «Я ведь всегда узнаю, даже под семью покрывалами. А ты точно?» Он не договорил, но Фог все равно закашлялась от смущения. Амирра молча, с каменным лицом, развязал пояс хисты и распахнул полы. И Аллам сделал несколько заплетающихся шагов спиной вперед, не отрывая от него взгляда, и плюхнулся назад. «Ох, вот же!» «Я тебя потом убью», — сообщил Мирра царственно. Взгляд у него был мутный, с поволокой. «Когда отдохну? Хотя нет. Сейчас. Подай мне меч, живо!» К большому счастью для Иаллама, наместник все-таки лишился чувств прежде, чем его пальцы сомкнулись на рукояти.